Глава шестая. Дон сидел на кровати, кислородная маска лежала на столе рядом с ним. По еле заметным полоскам на его лице я поняла, что до того, как мы вошли, она была на нём. Я бы могла сказать ему надеть её снова, но, конечно же, это вполне логичная просьба отклика с его стороны не найдёт. Я закрыла дверь позади нас шестерых и продолжила обрисовывать в общих чертах ситуацию с упырями. Как я уже говорил, Кэт, нам нужен человек внутри. Заявил Дон, как только я закончила. Это достаточно важно, поэтому я решил попросить тебя, Дейв, взять длительный отпуск из команды, чтобы проникнуть к этим фанатикам. В нашей стране достаточно проблем с человеческими террористами. Мы не можем себе позволить, чтобы и не мертвые наращивали власть. Результаты могут быть просто катастрофическими. Дейв пробежался рукой по волосам. Чертовски правильно, я сделаю это. Я знала, что таким и будет его ответ. Дейв никогда не отказывался от опасного задания, даже после того, как на одном из них был убит. Удовлетворение мелькнуло в моём подсознании лишь на мгновение, а затем испарилось. Я бросила взгляд на Кости как раз вовремя, чтобы поймать его слабую улыбку, прежде чем и она исчезла. И тогда меня поразило осознание. Он всё так и планировал. Кости знал, что сделает Дон если мы расскажем ему об упырях, и он также знал, что я запротестовала бы, если бы он сам предложил Дейву стать тайным агентом. Чёрт, мне уже не нравилось использовать скретча и Эда как приманку, а мы только что с ними познакомились. Неудивительно, что он так увлёкся идеей прийти сюда, когда я захотела заглянуть к дяде. Я хотела подождать до завтра, но Костя сказал, что мы должны отправиться сразу же». Я просто подумала, что всё это потому, что он хотел быстрее вернуться в Огайо на случай, если скретчу и Эду посчастливится столкнуться с теми упырями сегодня ночью. Но оказалось, что у него в целом совсем другой план. «Мы с тобой поговорим позже», — сказала я ему тихим и тщательно взвешиваемым голосом. Тёмная бровь выгнулась, но кости не стал симулировать непонимание касательно темы будущей беседы. «Почему ты снова стала фокусом упырского краснобайства, Кэт. Спросил Тейт, а его пристальный взгляд цвета индиго заметался между мной и кости. «Я думал, паранойя Аполеона насчёт тебя закончилась, когда ты стала полным вампиром». Я переминалась на месте, испытывая неудобства. Это был как раз тот вопрос, которого я надеялась избежать. Но если уж Дейв рисковал своей жизнью, а моей старой команде приходилось на время терять одного из своих членов, они имели право знать. «Хорошо» потому что у меня особый вид расстройства пищевого поведения. Начала я, прежде чем выложить все детали моей необычной диеты и последующих побочных эффектов. В комнате воцарилась тишина. Дядя выглядел слишком потрясённым, чтобы даже кашлять, а остальные уставились на меня с различными степенями удивления на лице. «Ты живешь вампиров и поглощаешь их силы?» — выдал Хуан. «Мадра де Диос!» «А я-то думал, что ты выиграла премию Фрик-Авард, будучи полукровкой, командир», — пробормотал Купер. Затем он бросил взгляд на кости, «Хотя я предполагаю, что он тебя голодом не морит». Дейв медленно покачал головой. «Ты всегда всё делала не как всякать. Можно было догадаться, что и это не станет исключением». Тейт всё ещё молчал, но продолжал осматривать меня своим пристальным взглядом. «Похоже, мы не единственные, кто хранил секреты» сказал он наконец это не то же самое резко ответила я конечно нет сказал он тоном который буквально кричал бред Мы держали причину моих способностей под секретом потому что не хотели давать аполеону еще одно оружие для подстрекания паранойи в раздражении сказала я при нормальных обстоятельствах я не думаю что кого-нибудь заботило бы, что я пытаюсь кровью не мертвых но ясно же, что некоторые упыри нормально сейчас не думают. Зачем подливать масло в огонь?» Тишина встретила этот вопрос, но он был скорее риторическим, поэтому ответа я не ждала. «Теперь, когда все мы знаем план, мы с Костью уезжаем», — продолжила я. «Мы должны вернуться на случай, если наши вампирские шпионы позвонят, не говоря уже о том, что я оставила свою кошку в пещере с одним только призраком». «Мы еще не можем уехать», — заявил Костя. Я кинула на него косой взгляд, что ещё он припрятал в рукаве. Почему? Его губы изогнулись. Потому что ты всё ещё голодна, котёнок. О, точно. Из-за всего, что произошло за последнюю пару часов, я забыла об этом. Я откашлялась, начиная испытывать неловкость. Как следовало по этикету спросить друга, могу ли я попить его кровь. Хуан, ты не был бы... Пей из меня. Прервал меня Тейт. Изумруды горели в его пристальном взгляде. Ты это пыталась спросить у него, не так ли? «Не тебя», — сказала я в тот момент, когда Кости напрягся, словно гремучая змея, готовящаяся к броску. «Я же сказала тебе, что моё терпение к тебе закончилось». Что-то похожее на фырканье раздалось с его стороны. Я не предлагаю по личным мотивам. «После того, как я увидел, что ты уезжаешь с князем тьмы, а не со мной, когда думала, что Костя тебе изменяет». «Я, наконец, понял. Ты не хочешь меня и никогда не захочешь, даже если бы Кости на этой картинке не было». Мои глаза расширились, а Костя пробормотал. «Думал, что ты, черт побери, никогда не поймёшь». Копер и Хуан притворились внезапно оглохшими, но дядя бросил вдумчивый взгляд на Тейта. «Тогда почему ты хочешь, чтобы Кейт взяла твою кровь?» — спросил Дон. Тейт расправил плечи. «Поскольку я — лидер этой команды». Если чья-либо кровь и должна пролиться, то только моя. Самая странная форма ностальгии нахлынула на меня. Это был Тейт, который взломал мою холодную сдержанность, когда я только присоединилась к команде несколько лет назад. Сильная личность, которая никогда не колеблется, толкая себя на линию фронта или ради друзей, или для всей команды. Не тот упрямый, язвительный человек, который неоднократно пытался вбить клин между мной и кости. Дружба, которая, как я только что поклялась, была мертва между нами, сделала маленький вдох жизни. «Я не стану кусать тебя». «Игла и пакет для крови. Вот как мы сделаем это», — решила я. Тейт пожал плечами. «Как знаешь». Дон нажал на кнопку. «Энн, вы можете принести шприц с и пустой мешок?» Медсестра ответила утвердительно и внесла предметы через две минуты. Тейт воткнул иглу, отсылая «Н», и скоро пластиковый мешок начал наполняться тёмно-красной жидкостью. В животе заурчало так, что к моему огромному смущению я была уверена, услышали абсолютно все. «Собираешься сказать нам, почему не пьёшь у него?» — спросил Тейт, кивая головой в сторону Кости. «Он слишком силён. Я получаю больше способностей, чем могу справиться». Ответила я, пытаясь не смотреть неотрывно на теперь уже наполовину наполненный пакет. «А такой, как я, хороший слаб», — фыркнул Тейт. Несмотря на то, что Тейт заслуживал, чтобы его опустили на пару ступенек за всё то дерьмо, что он вытянул из себя за прошедшие пару лет, я не могла заставить себя втирать соль в раны. «Ты не слабый. Ты просто молодой вампир. Будь ты такого же возраста, как Кости, Я уверена, что ты тоже был бы для меня слишком сильным». Откровенное веселье Кости проскользнуло через моё подсознание как раз в тот момент, когда Тейт пробормотал. бы ты знала, жалость делает ещё хуже, так что в следующий раз не пытайся ободрить меня». Я вскинула руки. «Мужчины». «Как вы собираетесь поддерживать связь с Дэйвом, пока он под прикрытием?» — спросил Костя у Дона, меняя тему. Дядя нахмурился. «Обычным путём». «Звонить всякий раз, когда он сможет ответить». «Слишком опасно», — заявил Кости. «Его мобильный телефон может прослушиваться, сообщения и электронные письма копироваться. Вам нужен коммуникационный метод, который не вызовет у упырей подозрения, пока он втирается им в доверие». «И что же это за метод?» — спросил Дон со скептицизмом, утяжелявшим его голос. Костя хитро улыбнулся. Призрачный курьер. «Ну, конечно!» — воскликнула я, внезапно чувствуя себя намного лучше из-за новых возможностей для Дэйва. Другие упыри, если они вообще заметят Фабиана, просто проигнорируют его. К тому же Огайо полон ли линий, поэтому он сможет быстро путешествовать, если появятся проблема или нам нужно будет вытащить Дэйва. Дон выглядел заинтригованным. Призрак согласится? «Мы спросим, но держу пари, что он ответит «да». Чем больше я размышляла об этом, тем выше поднималось мое настроение. Фабиан сказал мне, что больше всего остального скучает по чувству полезности. Нематериальность ограничивает множество вещей, которые он может разделить, знаете ли. Фабиан скучает и по дружбе, поэтому он и оказался со мной и кости. В конце концов, одиночество не ограничивается рамками жизни». «Почему тогда мы просто не можем попросить Фабиана шпионить за упырями и потом отчитываться, вместо того, чтобы делать из Дэйва тайного агента, а из на транслятора?» — спросил Купер. Я скривила губы. Несмотря на то, что этот вариант буквально взывал ко мне, потому что нес в себе намного меньшее количество опасностей, он не был практичным. Призраков обычно игнорируют, но для того, чтобы собрать то же количество внутренней информации, Какой сможет Дейв, изображая из себя новичка, Фабиону придется практически сидеть у тех упырей на закорках. Если они сложат два и два, поняв, что один и тот же призрак постоянно ошивается рядом, они просто могут решить накормить нас через него дезинформацией. Иногда старомодный путь является лучшим выбором, даже если он означает больший риск. Тейт вытащил иглу из руки — и маленькое отверстие заросло прежде, чем он успел передать мне, теперь уже полный пакетик. «Есть ещё кое-кто, кто может оказаться полезным в этой операции», — медленно проговорил он. Внештатный репортер, который продолжает выставлять секретную сверхъестественную информацию глазам общественности. «Как репортер может помочь следить за группой фанатиков упырей? Сомневаюсь, что они рекламируют свои антивампирские митинги в газете». «У этого парня хорошие инстинкты», — ответил Тейт с лёгкой мрачностью. «Настолько хорошие, что теперь у нас есть служащий, единственная работа которого заключается в том, чтобы искать пути дискредитировать его каждый раз, когда его электронный журнал «Уродливая правда» выставляет слишком много вещей, которые общественность знать не готова». Я не была убеждена, что репортер поможет, особенно тот, который разбомбил интернет сверхъестественной информацией но не в моём характере было не использовать все возможные способности. Так ты собираешься арестовать этого современного морфея и уговорить его на помощь в нашем деле? Губы Тейта изогнулись. Нет, Кэт, это сделаешь ты, потому что ему посчастливилось жить в Огайо.